Глава 32. Эйлин нашла леди Ваю в её спальне. Та сидела у камина и смотрела на языки пламени невидимым взглядом. "Можно войти?" поинтересовалась девушка, переступая порог. Леди Ваилд вздрогнула и обернулась. "Вы уже это сделали", заметила Анна. "Да, но если моё присутствие вас тяготит?" "Ничуть. Вы же не архиепископ". Эйлин вздохнула, понимая, что затронула щекотливую тему. Но вы так его ненавидите. Не, ненавидеть слишком сильное чувство для такого человека, как Томас Кирзби. Девушка улыбнулась и присела в соседнее кресло. И тем не менее. О, только не стоит практиковать на мне свой дар, милая. Почтенная леди откинулась на спинку кресла так, чтобы Эйлин не могла видеть её лица. Вряд ли я смогу использовать свой дар, чтобы заставить вас рассказать то, что вы не желаете. Просто нечего рассказывать. И Элин промолчала. Бледивает лет немного поёрзала в кресле, словно пытаясь устроиться поудобнее. Томас ухаживал за мной. Внезапно начала она. Знаете, как это бывает, когда живёшь по соседству. Сначала ты играешь с ним в прятки, а потом И Элин кивнула. Верно, знаете. Только тогда в его имении не цвели розы. Там вообще не было сада. А дом... Леди Вайлид вздохнула и встала. Отец Томаса был игроком. Он промотал всё состояние. После чего его хватил удар, и он умер. А его преподобие? Как и положено верному сыну, он вернулся и организовал похороны. Кредиторы тогда налетели, как стервятники. Томас как-то разобрался с ними. Продал всё, что мог продать. после чего пришёл ко мне и сказал, что принял сан и уезжает миссионером на южный континент я просила взять меня с собой но он отказался мотивируя тем, что не может обречь меня дочь графа на прозибание в нищете и вы позволили ему уехать тихо спросила Эйлин она могла промолчать, но рассказанная леди Вайлет плохо вязалась с её характером Она сбежала из дома, догнала его на постоялом дворе, сказала, что не мысли о жизни без него. Леди Ваилет провела рукой по щеке, словно смахивая что-то, и продолжила. Но Томас был непреклонен. Более того, он нанял экипаж, чтобы отвезти меня обратно к отцу. Этого вы ему не простили. Я не простила ему его предательства. Как он мог думать, что я не любил, и меня интересовали только деньги и положение в обществе. Тем не менее, девушка замолчала, тщательно подбирая слова. Не поймите меня превратно, но я жила в нищете. Мне кажется, что я бы возненавидела Томаса, подхватила Лиди Вайлет. Вероятнее всего, именно так. Соломенная хижина и нищета пагубно сказываются на чувствах. Но сознание этого не отменяет того, как он поступил со мной, дочерью графа. Элена тёрнула, чтобы скрыть улыбку. Странно, что, вернувшись, он не попытался завоевать вас снова и исправить содеянное. О, он сватался ко мне целых два раза, и оба раза получал отказ. Я не желаю снисходить до того, кто предпочёл карьеру любви. Да, миледи, такой человек действительно заслуживает самой суровой кары. — покорно согласилась Эйлин. В ответ послышалось фырканье. «Томас Кирби вообще ничего не заслуживает. И уж тем более разговоров о нём. Да, миледи, конечно». Леди Ваэлли тосяклась и, наконец, взглянула на собеседницу. «Ох, милая, простите, это же ваш день, и я не должна была». Девушка покачала головой. «Не берите в голову, всё равно торжество получилось скомканным. Всё из-за этого констебля». «Кто ему позволил беспокоить честных людей?» — возмутилась леди Вайолетт. «Закон, мэм». Эйлин тяжело вздохнула и встала. «Извините, но я должна проследить, приготовили ли слуги комнату архиепископу». «Не забудьте добавить репьёв в перину». Моментально отреагировала достопочтенная леди. «Впрочем, он настолько толстокош, что не заметит колючек». Эйлин улыбнулась и вышла. Узнав у слуг, что комната уже готова и его преподоби отправился на полуденный отдых, она спустилась в гостиную. Джасперс Маркизом всё ещё сидели в столовой и ожесточённо спорили. Девушка слышала их голоса. Тревожить мужчину она не стала. Немного посидела одна, пытаясь сообразить, что теперь делать, но так и не придумала. Эйлин знала, что убийц обычно вешают, но не было уверенно, распространяется ли это на аристократов и их жён. По добавок вряд ли суд будет снисходителен к той и к той ещё, вчера зарабатывала на жизнь собственным трудом. Скорее решат, что она втёрлась в доверие к Колеке, решив прибрать всё к рукам. В этом свете убийство Агнес начинало играть новыми красками. Да Эйлин сама первой подумала бы так, услышав о эту историю от кого-нибудь из знакомых. Тошнота подкатила к горлу. Стены дома, казалось, давили, заставляя задыхаться. Понимая, что особняк ни причём, девушка встала и стремительно вышла. Вспомнив, что за оградой сада стоят люди канцеры, бля, она предпочла пройти к беседке. Густые кусты вокруг которой закрывали её от любопытных глаз. Слуги ещё не успели убрать украшения, и слегка подвядшие цветы напоминали о недавнем безудержном счастье. Неожиданно для самой себя Эйлин всхлипнула, а потом, закрыв лицо ладонями, разрыдалась. Мне кажется, дорогая, или вы в отчаянии? Вкратчевый голос заставил её опомниться. Выдохнув, девушка отняла руки от лица и взглянула на мужчину. Чарльз, что вы здесь делаете? Пришёл нанести визит вежливости бывшему сослуживцу. Голос веконта был полон иронии. Вход в дом с другой стороны. Она осторожно смахнула слёзы со щеки. Я решил полюбоваться беседой. Чарльз вынул платок и протянул его девушке. Она помотала головой и встала. В таком случае не смею вам мешать. Я же пойду в дом и извещу, что вы пришли. Девушка попыталась пройти мимо, но виконт удержал её. Эйлин она изумлённо посмотрела на его руку, а потом перевела взгляд на самого мужчину. Что вы себе позволяете? Простите, произнёс он, но пальцы не разжал. На самом деле я пришёл к вам. Вот как? Да, я хотел Эйлин подняла ладони, не срывая его. Мне нет дела до ваших желаний, Чарльз, и до ваших визитов. Немедленно отпустите. Нет, пока вы не выслушаете. Понимая, что спорить бесполезно, Эйлин кивнула. Ладно. Она отступила обратно в беседку, присела на скамейку и расправила юбку. У вас ровно 5 минут. Эйлин. Виконт сел рядом так близко, что почти касался коленом платья девушки. Я я виноват перед вами. «Одержимый грехом гордыни я...» Он вскочил и не в силах оставаться на месте, закружил по беседке. «Одержимый гордыни я пренебрёг вашими чувствами, растоптал их и...» «Сбежали», — спокойно подсказала Эйлин, с интересом наблюдая за бывшим возлюбленным. Странно, она не испытывала к нему никаких чувств, кроме раздражения от того, что вынуждена слушать его пафосные, наверняка заранее подготовленные речи. Браас замолчал. моргнул и откинув чёлку с лба продолжил Да, вы правы. Я сбежал. Оправданием мне может служить только то, что я испугался. Я никогда не любил ранее и принял эти чувства за нечто иное, неизменное. Похоть, снова подсказала девушка. Виконт остановился. Простите, что? Неизменные чувства, которые вы ко мне испытывали, Чарльз, называется похоть. Он на секунду опустил голову, а потом снова взглянул на Эйлин. Вы ошибаетесь. Я я люблю вас. Он стремительно шагнул вперёд и опустился перед девушкой на колено. Умоляю, дайте мне ещё один шанс. Эйлин прикусила губу. Но «Ну, что же вы молчите? Нетерпеливо произнёс он. Да, я понимаю, что это неожиданно и мне не следовало, но когда я увидел вас снова, встаньте. Мисс Сандриннгтон оказалась не так богата, как вы рассчитывали, Чарльз, сухо поинтересовалась девушка, которой порядком надоел весь этот фарс. Амали он проигнорировал её приказ. Причём здесь она? Разве не её вы сопровождали на балу? невинно поинтересовалась девушка. Ах, это. Мы с мисс Сандриннгтон знакомы с детства. Бедняжка была расстроена отсутствием большинства гостей. Я предложил поехать сюда «Кто бы мог подумать, что здесь я встречу вас?» Не выдержав, Эйлин рассмеялась. «То есть до недавнего времени вы даже не вспоминали обо мне, а увидев, решили вновь получить то, что едва не упало вам в руки?» «Ну что вы!» — Виконт смутился. «Я... Я искал вас, но безрезультатно, Эйлин». Он потянулся к девушке, намереваясь поцеловать, и ей пришлось упереться в его плечо. «Вы опоздали, Чарльз. Я...» Она задумалась, подбирая слова, а потом пожала плечами. К чему быть вежливой с тем, кто предал? Сегодня утром я вышла замуж за графа Орвика. Что? Виконт вскочил, он казался таким потрясённым, что Эйлин даже засомневалась, не поспешила ли она с выводами. Вы, вы не могли выйти замуж, Эйлин. Только не вы. От чего же? Последние слова уизвили. Вы и этот урод. Гнев ударил в голову. Как вы смеете являться в этот дом без приглашения, я оскорблять моего мужа? Холодно проговорила Анна, тщательно проговаривая каждое слово. Убирайтесь вон. Но, Елена, моляю, простите. Викон достал платок и промокнул лоб. Он тяжело дышал, словно долго бежал. По всей видимости, известие о бракосочетании действительно застало его врасплох. Я не имел в виду. Я просто поражён. Милый, я понимаю, что обстоятельства, и ты желала восстановить свою репутацию, которую я разрушил. Но ты и Орвик. Видимо, ты не знаешь, что тебя ждёт. Последняя фраза заставила девушку насторожиться. "И что же?" Эйлин. Виконт взял её ладонь в свои. "Этот человек, Орвик опасен. Ты же знаешь, что он пострадал во время войны". "Да", кивнула Ана. Магия того снаряда, который угодил в него, уродует не только тело, но и душу. Уорвик обречён. Всего пара лет и ты окажешься прикованной к безумцу. Больше всего Эйлин хотелось ударить наглеца, но это могло быть воспринято как слабость, поэтому она крепко сцепила руки за спиной. Пусть так, но у меня есть это пара лет. А у вас, Виконт, нет ничего. Ни чести, ни сердца. Воспользовавшись моментом, она всё-таки вышла из беседки.